Глава 109 Модифицированный вертолет UH-60 пронесся почти над самыми крышами просторных особняков Колорамы-Хайтс, держа курс на координаты, выданные отрядом подмоги. Агент Симкинс первым заметил черный Cadillac Escalade, криво припаркованный на газоне у одного из домов. Выездные ворота стояли закрытыми, в доме было темно и тихо. Сато подала сигнал приземляться. Вертолет жестко сел на газон перед домом, где помимо Кадиллака теснились другие автомобили. И среди них седан частной охранной службы с мигалкой на крыше. Симкинс с отрядом выпрыгнули и, доставая оружие, понеслись к крыльцу. Обнаружив, что входная дверь заперта, командир, приставив ладони к стеклу, посмотрел через окно внутрь. Свет в прихожей не горел, но на полу виднелся лежащий ничком человек. «Черт!» — прошептал он. «Это же Хартман!» Ухватив стоящий на крыльце стул, один из бойцов разбил широкое окно и звон осколков растворился в рокоте вертолетного винта. Через секунду... Весь отряд был в доме. Симкин скинулся в прихожую и, опустившись на колени рядом с Хартманом, попытался нащупать пульс. Глухо. Все кругом было залито кровью. Тогда агент, наконец, разглядел отвертку, торчащую у Хартмана в горле. «Боже!» Поднявшись, Симкин смахнул бойцам, чтобы приступали к полному обыску. Агенты рассредоточились по первому этажу, пронзая огоньками лазерных прицелов темноту, царящую в роскошном особняке. В гостиной и кабинете ничего подозрительного не обнаружилось. Однако в столовой они сразу наткнулись на труп неизвестно откуда взявшейся сотрудницы частной службы охраны. Надежда найти Роберта Лэнгдона и Кэтрин Соломон таяла с каждой секундой. Похоже, убийца намеренно заманил их в ловушку, и если он так легко расправился с агентом ЦРУ и вооруженной охранницей, у профессора и женщины-ученой шансы тем более невелики. Покончив с первым этажом, Симкинс послал двух бойцов наверх, а сам тем временем спустился в подвал по лестнице, ведущей из кухни. Когда он включил свет... Цокольный этаж предстал перед ним просторным и чистым, будто им не пользовались вовсе. Бойлеры, голые цементные стены, несколько ящиков. Глухо. Симкинс направился обратно в кухню, и одновременно со второго этажа спустились бойцы. Все показывали жестами, что ничего не обнаружено. Ни единой души во всем доме, никого. И новых трупов тоже не найдено. Симкин связал с Сато, доложил, что все проверено, заодно сообщив неутешительные новости, и вышел в прихожую. Сато уже поднималась на крыльцо. За ее спиной в кабине вертолета сидел в полной прострации Уоррен Беллами, у ног которого виднелся титановый кейс с ноутбуком Сато. Секретный ноутбук директора службы безопасности обеспечивал ей доступ к компьютерной сети ЦРУ, из любого уголка мира по закодированному спутниковому сигналу. Это на его экране Беллами увидела в оранжерее что-то такое, что повергло его в ужас и заставило полностью принять сторону Сату. Симкинс не догадывался, чем его так напугал директор СБ, однако из оранжереи Беллами вышел глубоко потрясенный и до сих пор от потрясения не оправился. Сато вошла в прихожую и на мгновение замерла при виде распростертого на полу Хартмана. Затем, скинув голову, пристально посмотрела на Симкинса. «Лэнгдона и Кэтрин не нашли? А Питера Соломона?» Симкинс покачал головой. «Если они еще живы, он их куда-то увез». «В доме есть компьютер?» «Да, мэм, в кабинете». «Проводите меня!» Вслед за Симкинсом Сато проследовала из прихожей в гостиную. Ковер был весь усыпан осколками стекла из выбитого окна. Миновав камин, большое полотно на стене и несколько стеллажей с книгами, Сато и Симкинс вошли в кабинет. Посреди отделанной деревянными панелями комнаты стоял антикварный стол с большим монитором. Сато обогнула его и, посмотрев на экран, досадливо нахмурилась, чертыхая себе под нос. Симкинс, подойдя к ней, тоже взглянул на экран. Он был темным. «Что-то не так?» Сато кивнула на пустую док-станцию рядом с монитором. «Он пользуется ноутбуком! Прихватил его с собой!» Симкинсу от этого яснее не стало. «Там какая-то информация?» которую вы хотели бы увидеть? Нет, мрачно ответила Сато. Там информация, которую не должен видеть никто. Кэтрин Соломон, лежа на каменном столе в подвале, слышала, как ракочет приземляющийся вертолет. До нее донесся звон бьющегося стекла, и над головой загрохотали тяжелые ботинки. Кэтрин попыталась позвать на помощь, но мешал кляп. Она не смогла издать ни звука. Чем больше она напрягала легкие, тем быстрее начинала струиться кровь по руке. Дыхание перехватывало, в голове ощущался легкий звон. Кэтрин осознавала, что нужно успокоиться. «Думай, шевели мозгами», — приказала она себе. Собрав волю в кулак, Кэтрин погрузилась в медитацию. Роберт Лэнгдон плыл в бескрайней пустоте. Уцепиться взглядом было не за что, сколько он не всматривался в бездну. Никакой опоры, никаких ориентиров. Кромешная тьма, мертвая тишина, полный покой. Даже силы тяжести нет, и непонятно, где вверх, где низ. Тело исчезло. Наверное, Это смерть. Время раздвигалось, растягивалось и сжималось, будто жило своей собственной жизнью. Лэнгдон потерял ему счет. Сколько прошло? Десять секунд? Десять минут? Десять дней? Внезапно, как звезды в далеких галактиках, начали вспыхивать воспоминания, накрывая Лэнгдона взрывной волной, катящейся по бескрайней пустоте. Память Роберта Лэнгдона вдруг прояснилась. В мысли ворвалась череда картинок из прошлого, ярких и пугающих. Над ним нависает сплошь покрытое татуировками лицо. Мощные руки приподнимают его голову и с силой обрушивают затылком на твердый пол. Взрыв боли и темнота. Серый свет. Пульсация. Обрывки воспоминаний. Его волочат в полубессознательном состоянии куда-то вниз, глубоко вниз. Похититель что-то бормочет. Вербум сигнификатиум. Вербум амнификум. Вербум пердо. Слово значение. Слово забытое. Слово утраченное.